Глава третья Однако Тесс Дарбифилд не так легко забыла этот эпизод. Не сразу решилась она снова принять участие в танцах, хотя кавалеров могло быть у нее много. Но, увы, они не были так любезны, как этот незнакомый молодой человек. И лишь когда на склоне холма лучи солнца поглотили удаляющуюся фигуру незнакомого юноши,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 Из дома доносилось равномерное постукивание, вызванное энергичным раскачиванием колыбели, стоявшей на каменном полу. И под такой аккомпанемент женский голос, задорный скороговоркой, пел песенку про пеструю корову. «Я видел, как она легла вон в той зелёной роще, Идем со мной, любовь моя, и ты ее отыщешь».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 Однако она почувствовала не только болезненное разочарование, но и леденящий укор совести от того, что не вернулась раньше, чтобы помочь матери в домашних делах, а веселилась на лугу. Ее мать стояла окруженная детьми, как оставила ее Тесс, стояла склонившись над лоханью, занятая стиркой, которую, как всегда, отложила с понедельника до конца недели.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 До сих пор еще можно было уловить в лице женщины свежесть и даже миловидность молодости. И было ясно, что очарование, каким могла похвастаться Тесс, является преимущественно даром матери и, следовательно, наследием не рыцарским, не историческим. «Дай-ка я покачаю колыбель, мама», — мягко сказала дочь. «Или может мне снять праздничное платье и помочь тебе выжить белье?» «Я думала, ты давным-давно кончила». Мать немало не сердилась на тес за то, что та ушла надолго и предоставила ей одной заниматься домашними делами. Да она и редко попрекала ее за это, почти не нуждаясь в помощи тес, ибо ее обыкновением было облегчать себе дневные труды, откладывая их на будущее. А сегодня вечером она была в настроении еще более радужным, чем обычно.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 и рассказал мне все, как есть. «А где сейчас отец?» — спросила вдруг Тесс. Мать ответила не относящимся к делу сообщением. «Сегодня он зашел к доктору в Шестене. Оказывается, у него вовсе не чехотка. Он говорит, что это просто жир вокруг сердца. Вот оно как получается».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 Тесс представила себе протянутую руку и колпачок, которым гасит свет. Когда мать отправлялась за отцом, это означало, что кто-то должен сходить за ними обоими. Тес понимала, что человеку со слабым здоровьем, собирающемуся отправиться в путь после полуночи, не следует засиживаться до позднего часа в трактире и пировать в честь древнего своего происхождения. Абрахам сказала она братишке. Надень-ка шапку и ступай к Ролливеру. Ты не боишься? Узнай, что случилось с отцом и матерью. Мальчик быстро вскочил, открыл дверь, и ночь поглотила его. Прошло еще полчаса. Мужчина, женщина и ребенок не возвращались. Казалось, Абрахам, как и его родители, оказался жертвой губительного трактира.